Глава двадцать шестая. Я не могу поверить, что все это тебе рассказывал. Призналась Амелия. Она скинула туфли и поудобнее устроилась на стуле с ногами, подтянув колени к подбородку. Девушка перестала плакать, хотя лицо ее все еще шевелилось красным в тон огне на рыжем волосах. Продолжай, подбодрил ее Райм. О том парне, с которым мы собирались вместе жить. Да, вы еще хотели завести тогда Колли. Ты про него ничего не рассказывала, он был твоим другом, а может быть и любовником, подумал Линкольн. Да, именно был. Я подумал, что ты так переживаешь из-за отца. Нет, папа умер, это правда, но уже три года назад от рака. Но он знал, что жить ему оставалось недолго, и мы были все готовы ко всему, поэтому для нас его смерть не стала неожиданностью, но Ник... Его убили, сочувственно произнес Райм, но она не ответила. Ник Релли, один из нас, Коп, полицейский, он работал на улице города. Фамилию показал Райму знакомый, но он ничего не сказал и приготовился слушать дальше. Какое-то время мы жили вместе и даже подумывали о том, чтобы пожениться. Она замолчала, словно приводя в порядок свои мысли и готовясь выскажать их все. Так подготавливаются стрелки в тире. Он был секретным сотрудником, поэтому нам в общем приходилось скрывать свои отношения. Ему уже нельзя было ни словом обмолвиться на улице, что у него подружка служит в полиции. Она прокашлялась. Трудно все это объяснять. Мы с ним, в общем, это у нас тоже было, но у меня это было не так уж и часто. О, споди, если ж быть до конца откровенным, то до Ника вообще ничего не было. Мы очень привыкли друг к другу. Он знал, что я навсегда останусь полицейским и не поменяю профессию, но проблему в этом не видел. И я тоже не считал, что его тайная работа как-то может мне помешать. В общем, нам было хорошо вместе. Это такое ощущение, когда ты полностью понимаешь другого человека и абсолютно ему доверяешь. Ты когда-нибудь испытывал такое чувство, ну, с женой, например? Раем слабо улыбнулся. Бывало. Да, бывало. Только не с Блейн, не с женой. Больше он ничего не хотел добавить к своему признанию. Как вы познакомились? Поинтересовался он. На общих лекциях в академии. Ну, когда какой-нибудь слушатель встает из зала и вкратце рассказывает о том, чем занимаются их отделения. Ник тогда прочитал небольшую лекцию о тайной работе. Он увидел меня и сразу же назначил мне свидание. В тот день мы встретились в Родменснек на стрельбище. Она тихо ныла и громко шмыгнула носом. После этого мы отправились в гости к его матери в Бруклин, ели спагетти, распили бутылочку пьянть. Она несколько раз ущипнула меня и сказала, что я очень худая и мне будет трудно выкармливать детей. Она тогда ещё заставила меня съесть два огромных пирога с сыр. Затем мы пошли ко мне и он остался нюхать. Ничего себе первое свидание, да? С тех пор мы не расставались. Всё должно было закончиться счастливо, Райм. Я чувствую, что у нас всё получится. Великолепно. Так что же всё-таки случилось? Он оказался, она ещё отхлебнула виски, чтобы окончательно расхрабриться и выложить всё на чистоту. Он был предателем. Вот и всё, что случилось. Воровал. Да ещё как. Причём всё время, пока мы были вместе. Неужели? Он был просто психом. настоящим извращенцем, но я тоже не догадывалась об этом. Он вкладывал деньги в разные банки, имел счета по всему городу. Ему удалось скопить около двухсот тысяч долларов. Некоторое время Линкольн молчал, потом спокатился. Прости меня, Сак, что я заставил тебя говорить. Наверное, он занимался наркотиками. Нет, краденными товарами. В основном бытовой техникой, телевизоры и так далее. Потом журналисты в газетках крестили его бруклинским связным. Райм кивнул. Так вот, откуда мне знакомая эта фамилия? Там, как мне помниться, судили чуть ли не из дуржану парней, и все они оказались полицейскими. В основном, да, и несколько человек из международной торговой палаты. Так что с ним случилось с Ником, я имею в виду. Ты ведь знаешь, что бывает, когда полицейский предаёт своих. На суде он говорил, что его заставляли всё это делать насильно, но, конечно, врал. У него было сломано 3 ребра, пара пальцев разбито лицо. Он признал себя виновным, но ему всё равно влепили приличный срок. За это дают от 20 до 30 лет. За кражу и скупку украденного удивился Рам. Пару раз ему самому приходилось работать исполнителем, вздохнул Амели. Одного водителя он ударил рукояткой пистолета, а в другого стрелял. Правда, только для того, чтобы напугать. Я-то знаю это точно. Но судья ему не поверил. Она закрыла глаза и стиснула зубы. Когда его схватили, начальство отвернулось от него, как будто все вокруг сбесились и только ждали этого момента. Они проверяли буквально все. Мы были достаточно осторожны, и все равно несколько звонков мне были. прослушанный, меня тоже вызвали на допрос, но Ник от меня сразу же отказался. То есть ему пришлось это сделать ради моего же блага, иначе меня бы тоже упекли. Ты же знаешь, как бывает в этих случаях, под общую гребёнку, никаких разговоров. И что же было потом? Чтобы окончательно убедить их, что он не имеет ко мне никакого отношения, ну, он наговорил про меня разных гадостей. Она сглотнула и уставилась в пол. На допросе он запросто сказал: "А, это Сакс, ДК, что ли? Ну да, я её трахнул пару раз и всё. Паршивая и девица, ни на что не годна, поэтому я её сразу и бросил". Амелис конула голову набок и рукавом вытерла навернувшиеся на глаза слёзы. "Ты знаешь, у меня ведь прозвище такое, ДК". Лон мне говорил. Сакс нахмурился. "А он тебе расшифровал, что это значит?" "Дочь копа". Через твой WhatsApp. Она устала, онлс. Да. Вначале всё было именно так. Но закончилось печаль. Тогда на допросе Ник сказал, что как сексуальный партнёрш я просто отвратительный, и меня недаром называют ДК, то есть дырка для кошек, потому что я по всей вероятности лесбиянка. Можешь себе представить, с какой скоростью эта новость распространилась по участку. Да, общее показатель нравственности там пока низкий. Она вздохнула. Я видел его в суде, когда дело подходило к концу. Один раз он взглянул на меня. Я даже не могу описать его глаза. У меня просто сердце разрывалось. Конечно, он делал все, чтобы прекратить меня, и все же. В общем, ты был прав, когда говорил про одиночество. Я вовсе не имел в виду ничего страшного. Амели пытался воднуть. Я ударил и тебя, а ты мне ответил. И был абсолютно прав. Я ненавижу одиночество. Я люблю бывать в гостях, и мне хочется иметь хорошего друга. Но после Ника я потеряла всякий вкус к сексу, она нервно оттнула. Многие считают, что мне очень повезло с внешностью и при желании я могла бы хмурить кучу парней, да? И ерунда какая-то. Если ко мне кто-то и начинает приставать то с единственной целью переспать, то я перестала искать друга. Одной, как оказалось, и легче и лучше. Конечно, мне это не слишком нравится, но так действительно проще. Наконец Рай понял, что она испытала, когда впервые увидела его. Ей было легко общаться с ним, потому что она сразу поняла, здесь никакой угрозы не будет, никаких сексуальных поползновений, этого человека не придётся отпихивать от себя, и, может быть, она уловила дух товарищества, а не оба были лишены одного и того же. А, знаешь, что попадался от шутить Црай? Теперь нам точно надо быть вместе, чтобы не заниматься этим. Амели рассмеялась. Амели вздохнула и отвела рукой волосы с лба. Ну, а теперь ты расскажи мне о своей жене. Сколько лет вы были вместе? Всего 7. 6 лет до несчастного случая ещё один год после. И она тебя бросила? Нет, это я решил расстаться. Я не хотел, чтобы она мучилась со мной. Что ж, может быть, ты решил правильно. В общем, я полностью выкинул ее из своего сердца. А настоящий негодяй, ты пока видел меня только с хорошей стороны. Он молчал, потом спросил: а "То, что произошло с Ником, это имеет какое-нибудь отношение к твоему решению уйти из патрульной службы? Нет. Ну, в общем, наверное, имеет. Жизнь на улице стала совсем другой. Она испортила Ника. Это уж совсем не то, как было раньше, когда работал мой отец. Тогда всё было иначе, гораздо лучше. Ты имеешь в виду, что отец тебе рассказывал всё по-другому? Ну, возможно, признала Самель. Она начала покачиваться на стуле, разминая ноги. А что касается артрита, то он у меня есть, но не в такой серьёзной форме, как я это представляю. Я знаю. Откуда? Ну, если то, что мне уже известно, я сумел сделать какие выводы. Так вот, почему ты так заинтересовался моей персоной? Ты знал, что я притворяюсь. Я заинтересовался тобой, потому что ты гораздо лучше, чем думаешь. Она подозрительно посмотрела на Райма. Правда? Хочешь, я тебе кое-что расскажу? Я работал экспертом всего один год, когда нам как-то позвонили из отдела по расследованию убийств. И сообщили, что в Гринвич-Виллидж найден труп молодого человека. Все сержанты в этот день были заняты, и тогда я решили, что осмотром места преступления займусь я. Мне тогда было двадцать шесть лет. Этот случай я хорошо запомнил. Я начал выяснять личность убитого, и оказалось, что молодой человек никто иной, как глава городского общества службы здравоохранения. Ну, я как полагается, сделал массу снимков Polaroid'ом. Ты бы видел эти фотографии. Оказывается, он посещал один из клубов сексуальных меньшинств на Вашингтон-стрит. Да, я совсем забыл сказать, что в день убийства он владеет в потрясающую мини-юбку и чулки и в сеточку. Итак, я охраняю место происшествия, вдруг неожиданно ко мне несется капитан, Перелизая прямо часть ограничительную ленту, теперь я прекрасно понимаю, что он хотел забрать у меня снимки, но тогда я мало что смыслю. Для меня самым главным было не допустить посторонних на место преступления. Это один из основных пунктов, вспомнил Сакс. Райнер смеялся. Совершенно верно. Поэтому я его никуда не пустил. Пока он орал на меня по другой стороне ограничительной ленты, ко мне хотел приблизиться сам заместитель комиссара, но и он получил отказ. И вот они стоят с двух сторон и орут на меня так, что я перестаю их слышать, а повторяю, как попугай, одну фразу: "Сюда никто не пройдёт, пока не будет проведён полный осмотр". И ты знаешь, кто в конце концов туда заявился? Неужели мэр? Его заместитель? Это его тоже не пустил? Разумеется. Я не пустил никого, кроме экспертов. Конечно, потом мне пришлось полгода заниматься какими-то скучными делами, но зато мы быстро поймали преступника. А одна из тех самых фотографий каким-то образом просочилась к репортёрам и оказалась на первой странице одной из центральных газет. Короче говоря, я тогда поступил точно так же, как ты и вчера утром, когда перекрыл единственную улицу. Я почему-то тогда не думал о том, что это может сыграть важную роль. Просто делал своё дело и всё. Жалко плечами омели. А почему ты на меня так странно смотришь? Не обманывай сама себя, Сакс. Ты ведь знаешь, где твоё настоящее место. На улице. Патруль, преступления, осмотр места происшествия, это же неважно. Но общественные связи, ты там сгниёшь. И отработка, конечно, тоже хороша, но не для тебя. Не сдавайся так просто. И сам почему сдаешься? Зачем пригласил Бергера? Пошла в атаку девушка. Ну, тут совсем другой случай. Она упрекительно посмотрела на него. Так что другой. Потом отправился искать салфетку. Вернувшись, она поинтересовалась: а ты с собой никакие трупы не тащишь? Это было давно. Теперь они похоронены. Расскажи. Ну, это не настолько не правда. Я знаю, что ты сейчас пытаешься меня обмануть, не стоит выкладывать, я же тебе всё рассказала. Райн почувствовал, как его охватила лёгкая дрожь. Но это был не начинающийся приступ, а что-то совсем другое. Улыбка исчезла с его губ. "Ну давай же, давай", настаивала Мели. "Мне очень хочется послушать тебя". "Ну хорошо". Несколько лет назад был у нас один случай, и начало В общем, я совершил ошибку, и очень серьёзную. Ну, настойчиво подгонял его с акса, одновременно наливая немного виски в его стакан. Это было страшное бытовое преступление. Одновременно и убийство, и самоубийство. В китайском квартале погибли муж и жена. Она застрелила её, а потом и себя. У меня было немного времени для осмотра. Я действовал чересчур быстро. И вот тогда я совершил, можно сказать, классическую ошибку. Я уже мысленно представил себе всё то, что должен был найти на месте преступления, ещё до того, как приступил к работе. Я обнаружил какие-то нитки от одежды и сразу подумал, что они принадлежат либо мужу, либо жене. Я нашёл пулю, но мне и в голову не пришло сравнить её с оружием, которое лежало рядом с погибшим. Я даже не удосужился проследить траекторию пули относительно положения пистолета. Короче говоря, я формально провел осмотр, подписал нужные бумаги и вернулся в офис. И что же произошло? Все то, что я увидел в квартире, было искусно подстроено. На самом деле и мужа и жены убил вор-взломщик. Мало того, пока я осматривал квартиру, преступник находился там же. Что? Но это невозможно. Да. Как только я ушел, он вылез из-под кровати и начал стрелять в наших сотрудников. Он убил одного эксперта и серьезно ранил медика. Потом он выбежал на улицу, где тут же началась перестрелка с полицейскими, которые успели услышать тревогу по рации. Преступнику удалось ранить и немного позже он умер, но он умудрился убить одного полицейского и ранить другого. Кроме того, он расстрелял женщину с детьми. которые по чистой случайности оказались у него на пути, они выходили из ресторана, расположенного по другую сторону улицы. При этом он схватил одного ребенка и прикрывался им от пуль, как щитом. У господи, главу той семьи звали Колин Стэнтон. Вот он как раз и остался цело и невредим. Он был военным врачом. Позже мне говорили, что он мог бы спасти и свою жену и обоих детей. Если бы действовал сразу и вовремя остановил кровотечение, но в тот момент с ним, что это произошло, и он замер на месте, как вкопанный, не в силах пошевелиться. Наверное, такую реакцию дала охватившая его паника. Так он и стоял, пока они все трое умирали на его глазах. Боже мой! Ну раем! Это же произошло не по твоей вине, ты. Позволь я закончу. К сожалению, история имеет продолжение. Да что ты муж ушёл отправился домой. Они жили в севере от Нью-Йорка. У него был самый настоящий нервный срыв, и вскоре его отправили в психиатрическую лечебницу. Там он несколько раз пытался покончить с собой, за ним велось круглосуточное наблюдение. Сначала он хотел перерезать себе вены бумагой, обложкой журнала, затем он украл на кухне стакан и, разбив его, всё же успел поранить себя. Вены ему зашили, но продержали в клинике ещё примерно с год. Когда ему время подошло, его выписали, но примерно через месяц он снова решил покончить с собой, на этот раз при помощи ножа, попытка оказалась удачной. Я узнал о его смерти из некролога, который прислали в отдел общественных связей по факсу из Олбани. Потом кто-то из офицеров переправил его мне по электронной почте с припиской: "Думаю, тебя это заинтересует". Далее началось новое расследование. меня скраз допрашивали, хотели даже обвинить в профессиональной некомпетентности. Ну, потом всё обошлось, немного пожурили, а потом всё забылось. Я лично думал, что меня вообще выгонят из полиции. Амели вздохнула и на несколько секунд закрыла глаза. И ты мне хочешь сказать, что не испытываешь никакого чувства вины по этому поводу? Уже нет. Я тебе не верю. Всё имеет срок, Сакс. Я свой отстрадал. Я жил вместе с этими трупами, а потом забыл о них. Если бы я не смог этого сделать, то как бы потом работал? Она помолчала, видимо, что-то вспоминая, а потом заговорила. Когда мне было 18 лет, меня как-то штрафовали за превышение скорости. У меня спидометр показывал 90, там, где разрешалось не более 40. И что же? Отец сказал, что даст мне деньги на штраф, но я должна буду потом их вернуть, причем с процентами. И ты знаешь, что он добавил при этом? Он сказал, что непременно бы надрал мне задницу за проезд на красный свет или что-то в этом роде, но что касается скорости, в общем, он меня понял. Отец заметил: я знаю, какое это великолепное чувство родное, когда ты в движении, тебя трудно поймать. Эмили повернулась к краю и продолжала: "Если бы я не умела водить машину, и если бы я не могла двигаться, наверное, я тоже поступила бы так, просто убила бы себя. А я повсюду ходил пешком, подхватил Линкольн. Я не очень часто садился за руль, да и машины у меня долго не было. Кстати, какая у тебя марка? Ну такую, какую ты могу себе позволить, мне, разумеется, не осилить. Обычный Chevrolet Camaro, это чеховская машина". Э, откуда у тебя инструмент? Помнишь, ты говорила, что ты неплохо с ними справляешься? Она кивнула. Да это верно. Я дружу даже с гаечными ключами. Помнится, на моё 13-летие мне вручили отличный набор головок с трещоткой. Она тихо засмеялась. А моя машина, она была настоящей развалюхой. Ну, типичная американская телега. Все винты в ней ходуном ходили, пока я не приложила рук. Теперь она как скала. А лёгкой, словно пушинка. Да я на ней любую BMWшку обгоню. Я наверняка не раз обгоняла. Было, как-то, два раза, уточнила она. Машины для инвалида является своего рода статусом, пояснил Рай. Я вот вспомнил, что когда был ещё в реабилитационном центре, мы часто говорили об автомобилях. Все в палатах сидят или лежат, а мы начинаем мечтать о том, что какой машину хотел приобрести каждый. Вершиной всего, конечно, считались аридные кресла, но на втором месте были машины с ручным управлением. Но мне, конечно, не грозит ни то, ни другое. Он прищурился, то есть освежить память. Интересно, сколько же лет я не ездил в автомобиле. Уже забыл эти ощущения. А у меня возникла прекрасная идея. Встрепенулся Сакс. Прежде чем твой приятель, ну, этот доктор Бергер, заявится сюда, Возьму я тебя покатаю. Или это тоже большая проблема. Ты сидеть хоть можешь? Я помню, ты говорил, что инвалидное кресло тебе не подходит. Инвалидное, да. Действительно. Но машина, наверное, это было бы здорово. Он рассмеялся. 168 говоришь миль в час, я имею в виду. Ну, то был особый день. Кивнула Сакс, и глаза ее засветились. Прекрасная погода и никакого патруля на дороге. Затрещал телефон, и Райм сам ответил на звонок. Говорил он Селита: "Все церкви в Гарлеме под контролем. Во главе операции штатаген Делрей. Линкольн этот человек совершенно преобразился, ты даже не поверишь. Да, ещё задействовано 30 полицейских с рациями, и уж не помню сколько охранников, а то он, в общем, все церкви осматриваются, даже если мы какую-нибудь забыли, она уж под наблюдением". Если он не покажется до утра в семь тридцать, мы обязательно проведем повальный обыск. Это на тот случай, если ему все же удастся подкрасться незаметно. Но мне почему-то кажется, что мы его сегодня возьмем, линк. Лонг говорил чиричур возбужденный, вдохновенно для детектива, занимающегося расследованием убийств. Хорошо, Лонг. Около восьми я пришлю Амелию на твой командный пункт. Селидто повесил трубку. В комнату постучался Том. Потом осторожно открыл дверь, словно рассчитывая обнаружить своего хозяина в компрометирующем его положении, Райм не смог сдержать смеха. Ну, всё, отговорки больше не принимаются, раздражённо заявил помощник. Всем спать, был уже 3 часа ночи. А Райм совершенно забыл об отдыхе. Он витал в каких-то неведомых далих, где-то вверху над собственным телом. На какое-то мгновение ему даже показалось, что у него начинается кульминация. Да, кстати, обратился он к Тому. Офицер Сакс остается у нас ночевать. Достань и запасное одеяло. Что вы сказали? Резко повернулся помощник. Одеяла? Нет. Зуб прямился Тома. А где же заветное слово? Какое? Пожалуйста, что ли? Глаза Тома округлились от волнения. С вами все в порядке. Может быть, снова вызвать Питера Тейлора или главу пресвитерианцев или главного хирурга города? Нет, ты так посмотри. Как от сукин сын может издеваться, усмехнулся Райм. Он и не подозревает, что висит на волоске от увольнения. Когда вас разбудить? В половине седьмого, я думаю, будет самый раз. Когда он ушёл, Райм обратился к Мели. Сакс. А как ты относишься к музыке? Обожаю. Какую? В основном старую. А ты? Ты, наверное, должен любить классику. Видишь, вон тот шкаф? Этот? Нет, нет, рядом, направо открой-ка его. Она распахнула дверцы шкаф и ахнула от изумления. Шкаф представлял собой фонотеку, где хранилось не менее 1000 компактных дисков. Это как на студии записи. А вон там на полке стереосистема. Она провела рукой по чёрной пыльной аппаратуре. Всё это стоило дороже, чем мой первый автомобиль, признался Ринкон. Но я уж давно ничего не слушаю. Почему он не стал отвечать на этот вопрос, а вместо этого просил: "Давай ещё что-нибудь послушаем, хорошо? Выбери на свой вкус". Уже через несколько секунд из колонок полилась снежная музыка, и старый ансамбль запел песню любви. По подсчётам Раймы, вот уже более года в этой комнате не звучала музыка. Он мысленно подбирал слова, чтобы объяснить всё это Амели, но у него ничего не получалось. Сакс убралась с дивана книги и брошюры, с удовольствием улеглась на него и, взяв в руки экземпляр томика "Места преступлений", принялась перелистывать его. "Подари мне такую книгу", просила она. "Возьми хоть десяток. А ты можешь", внезапно она запнулась, "подписать на память?" Он засмеялся, и она присоединилась к нему. Может быть, я лучше приложу свой палец. Специалисты по почерку никогда не дадут тебе больше восьмидесяти пяти процентов гарантии, что надпись сделала именно я. А вот отпечаток моего пальца уж не повторит никто. И любой эксперт по нактилоскопии подтвердит это. Он наблюдал, как она в захлеб читает первую главу его книги, но постепенно девушка потупила взор и наконец захлопнула книгу. Можем тебя попросить, кое-чё. Заискивающим челомели. Можно почитать мне вслух какой-нибудь отрывок из своей книги, когда мы с ним кем жили вместе. Она замолчала. И что же? Так вот, когда мы жили вместе, он часто мне читал, что ведь интересные перед сном книги, газеты, журналы. Пожалуй, самые приятные вещи. Я сейчас очень скучаю. Ну, читал я ужасно, признался Райм. Со стороны мертпокадачтия наизвест цитирую отрывки из судебных отчётов. Но зато у меня прекрасная память, я могу тебе что-нибудь рассказать, годится. Конечно. Она отвернулась, сняла блузку, потом расстегнула бронежилет и положила его в сторону. Под ним оказалась тоненькая в сеточку майка из спортивного типа без галтер. Потом она снова набросила блузку и легла на кушетку, укрывшись одеялом. Немного поворочевшись, она удобно устроилась и приготовилась слушать, закрыв глаза. Райм притушил свет при помощи своего рычага управления. Места преступлений всегда казались мне каким-то восхитительными, будоражащими воображение, начал Райм. Они напоминают старый склеп. Ты не задумывалась над тем, что нас куда больше интересуют места, где были убиты знаменитости? именно убиты, нежели тех, где они рождались. Вот, например, по тысячи человек в день приходит посмотреть на техасское гнилое хранилище в Далссе, а сколько людей путешествует для того, чтобы увидеть палату в родильном доме в Бостоне. Раймут опал головой в своей роскошной подушке, внезапно остановился и спросил: "Тебе это интересно?" "Конечно", отозвалась Амелия. "Продолжай, пожалуйста, и больше не останавливайся". Ты знаешь, что меня всегда очень впечатляло, Сакс. Расскажи. Вот, что меня увлекало долгие годы. Голгофа. Прошло две тысячи лет. Вот на таком месте преступления мне хотелось бы поработать. Я знаю, что ты можешь мне сказать в ответ. Преступники известны, но так ли это? Нам ведомо только то, что сказали свидетели. Помни, что я люблю повторять. Никогда полностью не доверяй свидетелям. Может быть, в Библии написано совсем не то, что происходило на самом деле. Где доказательства? Мне нужны гвозди, кровь, пот, копьё, уксус, следы сандалий, отпечатки пальцев. Раем повернул голову влево и продолжал говорить о всевозможных местах преступлений и вещественных доказательствах, пока дыхание Амели не стало ровным и поверхностным. При этом некоторые пряди ее волос так же равномерно вздымались и опускались. Левым указательным пальцем он дотянулся до рычага управления и потушил свет. Через пару минут уснул и сам Линкольн. В небе чуть забрезжил рассвет. Проснувшись, Скарл Ганс увидела первые проблески света через зашевоченные окна и закондрела головой: "Пэмми, крошка". потом она вспомнила Рони, обо всех своих вещах и сбережениях, которые остались в том страшном подвале, деньги, желтый рюкзак, но больше всего, разумеется, она волновалась за Пемми. Что-то разбудило ее, прервав краткий не глубокий сон. Что же это было? Боль в запястье, рука распухла и ныла. Нет, только не это, или не только это. Она поворачивалась и прислушивалась. Где-то наверху трубно завыл орган, послышался целый хор голосов. Так вот что ее пробудило. Музыка. Значит, эта церковь не заброшена. Она действует, и здесь есть люди. Женщина не могла удержаться и рассмеялась. Значит, рано или поздно кто-нибудь придёт сюда, а я не увидит ее. И тогда в этот момент она вспомнила про Бумбу. Карл осторожно выглянул из-за шкафа. Бомба по-прежнему находилась на краю стола. Она была грубая и примитивная, каким должно выглядеть смертельное оружие, совсем не похожее на те изящные изобретения, которые обычно показывают в художественных фильмах. Плохо приделанные провода, старая липкая лента, потноватый грязный бензин. Может быть, это фальшивка? мелькнула мысль в голове Карл. Сейчас в свете утренней зари она не казалась уже такой страшной. к ночи и снова до ее уха донеслась музыка прямо над головой вместе с аккордами она услышала и топот то под ног где-то открылась и закрылась дверь какие-то неизвестные люди ходили по деревянному полу с балок наверху осыпалась немного пыли высокие голоса замерли на середине куплета затем вновь затянули псалом Кэрл принялась стучать ногами по полу, но он был бетонным, а стены кирпичными. Она пыталась кричать, но её никто бы не услышал, поскольку лента не давала звукам вырываться наружу. А наверху всё так же продолжалась репетиция, и торжественная музыка сотрясала подвал. Через 10 минут безуспешных попыток обратить на себя внимание, Кэрл в изнеможении повалилась на пол. Её внимание снова привлекла бомба. Теперь её освещал солнечный луч, и женщина могла разглядеть таймер. Карл прищурился. Нет, это была не подделка. Отметка стояла на четверти седьмого утра. Сейчас, если верить стрелкам, была половина шестого. Забившись за шкаф, Карл вновь принялся колотить по его металлическим стенкам, но слабые звуки тут же заглушались и тонули в стройном хоре, репетирующем очередной хорал. Мелодия заполняла всё пространство, проникая в самые дальние уголки подвала.